Глава 32. Охрана отеля в лице двух модельной внешности молодчиков опередила городовых всего на несколько минут. Правда, лишь для того, чтобы подождать последних вместе со всеми остальными. Справедливости ради надо отметить, что в дверь они ворвались с самым решительным и грозным видом – Но, увидев еще более грозного и решительного громилу и наручники на запястьях гражданина во всю глотку вопящего, что он ни в чем не виноват, оба охранника неуверенно замерли на месте, дабы обменяться взглядами. Лидер дуэта, лощенный блондин, все же собрался с духом и поинтересовался. «А <сёк> все в порядке?» Феликс попытался было ему ответить, но громила закрыл ему рот, затем медленно перевел взгляд на блондина и, кивнув на наручники, ответил вопросом на вопрос. «Разве это не очевидно?» — спокойно спросил он, чуть приподняв бровь. Охранники снова переглянулись, задумались на несколько мгновений, решили, что... Столько, чтобы рисковать зубами и носами, им не платят. И поняли, что это и в самом деле очевидно. Причем поняли настолько хорошо, что в обратном их не смог переубедить даже явно укоризненный взгляд их работодательницы Изабеллы Лус. «Он же не пытается сбежать, а городовые уже вот-вот будут. Сотрудник их, вот пусть они с ним сами разбираются», объяснили они ей, смущенно пожав плечами. И городовые разобрались. Забрали с собой в участок обоих и Громилу, и Феликса. «Эй, вор, давай не будем терять время зря!» — скрестив на груди громадные ручища, орал Громила уже через полчаса на своего бывшего подчиненного. «Я уже сказал тебе, вызывай менталиста!» «Брюс, но твоим мозгам и так досталось!» пытался отговорить его старший дознаватель магического приказа Бургундора, Эйвор Тарнелл. «Зелье беспамятства! Затем тебя пичкали всякой гадостью в психушке!» Однако бывший старший дознаватель этого же магического приказа лишь раздраженно отмахнулся. «Вот именно, Эйвор! Досталось моим мозгам! Мозги мои! Я как хочу, так ими распоряжаюсь!» Эйвор Тарнелл посмотрел на оппонента с явным сомнением и беспокойством во взгляде. Брюс Харлан был не только его бывшим начальником, но и наставником, которого он искренне и глубоко уважал, и судьба которого ему была безразлична. «Брюс, не мне тебе рассказывать, насколько непредсказуемыми могут быть последствия ментального сканирования. Частичная или даже полная потеря памяти, слуховые и зрительные галлюцинации, нарушение координации, двигательных функций, проблемы с речью...» «Мы все тут на твоей стороне. Я обещаю тебе, что мы прижмем его и без снятия копий из твоих воспоминаний. Мы прижмем их всех!» Попытался он еще раз отговорить наставника от опасной процедуры. Неуступчивое бывшее начальство на это лишь покачало головой. «Ну чем ты его прижмешь?» усмехнулся бывший главный дознаватель. «Моим словом против его? Словом того, кто последние полгода провел в психушке?» Словом, того, кто до сих пор находится под следствием по подозрению в использовании служебного положения в личных корыстных целях? Не говоря уже о том, что я сегодня прилюдно начистил этому уроду морду. Да его адвокат меня в порошок сотрет и размажет тонким слоем по полу в зале суда. И тебя вместе со мной. Тогда как мои воспоминания, ему бить будет нечем. Кроме разве что воспоминаниями своего клиента» на что его клиент никогда не пойдет, поскольку у него рыльца в пушку по самые уши. Эйвор тяжело вздохнул. «Ладно», — сдался он. «Хочешь менталиста? Будет тебе менталист. Но договариваться с ним о допросе со сканированием будешь сам». Бывший наставник и начальник усмехнулся. «Да без проблем. Я просто пригрожу Ларсену, что найду другого менталиста, и он, как миленький...» — Я бы не был в этом так уверен, — перебил его ворчливый голос из динамика. — Ларри, дружище, так и знал, что ты подслушиваешь, — хохотнул Громила. Лишнее и упоминать, что договориться со старым другом у Брюса Харлана получилось. Старший менталист магического приказа Бургундора Ларсон Риджвелл согласился провести допрос с ментальным сканированием. Сложная и опасная процедура прошла тяжело и изнурительно для обоих. Действуя с предельной, просто-таки ювелирной осторожностью, Ларсон Риджвелл изо всех сил старался максимально деликатно копаться в мозгах друга. Любое резкое, слишком грубое или поспешное движение могло привести к непоправимым последствиям. Поэтому он в буквальном смысле слова скользил, едва касаясь нервных окончаний, используя весь свой опыт, знания и умения на то, чтобы не задеть ни одного уязвимого участка, ни одного хрупкого элемента сознания друга». Каждое его касание было подобно капле воды, что постепенно точит камень. К тому моменту, когда Ларсон наконец вскрыл все защитные слои и проник в глубинные структуры разума, дабы извлечь из них истину, по его ставшему мертвенно-бледным лицу ручьями струился пот, А голова раскалывалась от такой же адской боли, как и у его пациента, который, к слову, и потел ничуть не меньше и выглядел ничуть не лучше. Закончив со менталист тяжело опустил руки и, закрыв глаза, бессильно откинулся на спинку кресла. Он настолько боялся причинить вред другу, что даже дышать боялся во время процедуры. Поэтому теперь он дышал и не мог отдышаться. «Но...» Прохрипел у него над духом голос этого самого друга. «Баранки, кно — баранки ну! — огрызнулся менталист. — Дай в себя прийти. Ты, кстати, как? Руки и ноги двигаются? — Вроде да. — Как-то очень уж неуверенно ответили ему. — Так а, вроде или да. — обеспокоенно уточнил Ларсон, открыв глаза. Видеть, правда, от этого он стал немногим лучше. Перед глазами все плыло. Меня трясет всего и, и руки, и ноги, и, и все тело, объяснил Громила. Это нормально, но двигаются? И руки, и ноги, и все тело. Раздраженно уточнил менталист, пытаясь рассмотреть друга сквозь туманную пелену, все еще застилающую ему обозрение. Да двигаются, двигаются, успокоили его и снова потребовали. Но. Ларсон устало усмехнулся. Что значит, ну? «Ты во мне сомневаешься? Или в своих воспоминаниях?» «То есть не отвертится, сволочь!» Выдохнув с облегчением, резюмировал Громила. «Нет, не отвертится», — подтвердил менталист. И они были правы. Сволочь, он же Феликс Монтаверон, не отвертелся. Снятый из Громилы с помощью ментального сканирования показания, его адвокатам бить было нечем. «Сложившаяся ситуация оставляет нам лишь один вариант, Феликс». Посовещавшись, обратились адвокаты к сволочи. Сделку с магическим приказом. «Если у вас есть что предложить ему, то наш вам совет – предложите. Само собой, не за просто так. Чем ценней будет то, что вы предложите, тем более выгодной для вас будет сделка. Уж об этом мы позаботимся». «Позаботитесь!» – фыркнул на это клиент – так же, как вы позаботились в этот раз», – прошепел он, злобно сжимая кулаки. Адвокаты, не выказав и тени смущения, спокойно выдержали поток ярости клиента и предложили «Феликс, вы можете отказаться от наших услуг и попытать счастье с другими адвокатскими конторами». Не знай, Феликс, наверняка, что срез с памяти бывшего старшего дознавателя автоматически сделает свидетелями его преступления всех, кто его увидит. То есть и судью, и присяжных в том числе он бы так и сделал. Но он знал и потому понимал обращаться к другим адвокатским конторам, лишь зря терять время, не говоря уже о том, что он пользовался услугами самой лучшей в городе». «Хорошо» кивнул он. «Скажите этим!» «Я согласен на сделку, но говорить я буду не с ними, а с Дином Адамантом и только с ним!»